Черная фигура выскочила из-за изгиба коридора, упершись в внешнюю переборку на повороте, чтобы не потерять ни секунды, и в то же мгновение Алексей выстрелил себя вперед. Выбежавший на него человек не успел ничего понять. Вытянутая левая рука штурмана вжала его горло в стену, и острее к о р т и к а вошло слева между нижними ребрами снизу вверх. Алексей одним дугообразным движением силой довернул рукоятью вправо от себя, одновременно вдвигая лезвие на всю длину и машинально сдвинул л е г ш у ю на горло моряка кисть вверх, приподняв ему подбородок. Тот не успел даже вскрикнуть, только как-то по-детски всхлипнул у ртом. у ж е сидя на палубу. Штурман выдернул лезвие из падающего тела и шагнул назад приставным шагом, как на фехтовании. Хлынувшая кровь залила палубу, чуть не дойдя до его ног. Хищно обернувшись, выставив перед собой кортик и убедившись, что никаких нежелательных свидетелей не было, он п о к ш а ч и е перепрыгнул через скорченное тело. И приподнял его голову, просунув ладонь под затылок. Это был старший лейтенант по имени Вадим. Офицер связи Кронштадта. Короткими движениями пальцев р а с с т е г н у в крючки на вороте кителя убитого и одну верхнюю пуговицу. Алексей тщательно вытер лезвие к о р т и к а а его внутреннюю поверхность. С правой чистой стороны и с т и х и м щелчком вставший на место защелки вложил его в ножны. Все. Теперь он был н и причем. Никто его не видел. И даже если сию минуту из шахты вылезет какой-нибудь матрос, они вместе потащат тело старлея. Причем все, кто им могут встретиться. Будут искренне полагать, что героический связист, посланный чурилос поручением к посту на водке, не дошел до него сраженный осколком вражеского снаряда. Дыр в переборках для этого было более чем достаточно. Если не поторопиться, то самому можно лечь тут рядышком для полноты компании. Корабль набитый нашим мясом. Украсит северный пейзаж. Алексей сам поражался своему цинизму. Минуту назад он убил человека, которого знал и на которого еще сутки назад не обращал внимания. Дыхание при этом оставалось ровным, как и положено молодому и спортивному офицеру, а чуть-чуть... Громкое биение сердца где-то глубоко внутри вполне объяснялось трепетным волнением, которое каждый младший офицер, будь то морской или армейский, должен испытывать, когда спешит с поручением старшего позванию, как и положено, передвигаясь быстрым шагом или бегом. Передвигался он сквозь надстройку. Обходя по широкой изломанной дуге основание кормовой дымовой трубы, и, наконец, попав в симметричный коридор у подножия СПН, но уже на другом борту, постояв спол м и н у т ы у закрытого люка на палубу и прислушиваясь к звукам, восставшихся позади коридорах, он отпер рычаги и выглянул наружу. Ветра здесь было меньше, чем на другом борту. Маскаленко молодец, сумел поставить корабль так, что его собственный пороховой дым вдобавок относило от орудий и оптики. Он в десятый раз за последние десять минут проманипулировал с запорами и трусой побежал по палубе в сторону бака. Орудия этого борта не стреляли, но универсалки были развернуты вперед на максимальные углы. Видимо, командир опасался повреждений, которые могут заставить его менять борт. В принципе, Кронштадт был великолепно бронирован для боя на средней дистанции с крейсерами Вашингтонского класса, что легкими, что тяжелыми. Но чем черт не шутит? Алексей обратил внимание, что несколько стоек фальшборта срублены и раскачиваются на тросах, звякая о срез палубы. Успев еще подивиться, какой скорости был удар осколка, что смог даже не оборвав л е е р срубить круглый стальной прут вместо того, чтобы выдернуть его из палубы. В этот момент целый залп лег очень близким перелетом и штурмана с силой швырнуло на палубу вниз лицом. Наверное, именно это его и спасло. Точно такие же осколки на разные голоса проныли вокруг, впиваясь в переборки и протыкая их стонкими стальными щелчками. Приподнявшись, все еще оглушенный, он успел увидеть опадающие в о д я н ы е столбы, которые проносило справа. Штук восемь, наверное. Калибр не особо большой. Но все равно впечатляет кучно и близко. Если бы в Мидль е пожар сейчас был бы до неба. Бронирование это, конечно, бронированием, но оно глубоко внизу, а сверху даже пять ч е т в е р т ю дюйма в британского дидо могут натворить масс у д е л Еще он подумал, что о с т а н ь с я он здесь со сколком в заднице. у ч у р и л а поубавилось бы проблем, нашли бы его через пару часиков, если бы заборт не выкинула креном. Вот и проблемы бы все решились как бы сами собой. Алексей шустро обежал кормовую башню противоминного калибра и проник внутрь надстройки, проделав очередную серию движений у люка. Закрываясь, тот силой шарахнул его в грудь, слишком уж тряхнуло корабль. Но новые синяки ставить было уже, наверное, некуда, и даже больно особо не было. п р о с к о ч и в цепочкой коротких коридоров, взбежав через две ступеньки по трапу и з а п е р ш и за собой люк тамбура, он, назвавшись, вошел в главный командный пункт. Внутри было все то же самое. В принципе прошло еще не слишком много времени с тех пор, как молодой штурман выбежал отсюда, придерживая кортик рукой. Доложившись чурила о замеченных повреждениях, несколько человек без особого внимания прислушались к его словам. Алексей отступил к штурманскому столу, где оказавшийся к началу боя на вахте и так с н е е и не снятый старшим штурманом Коля Штырь. вел черновую прокладку. Одновременно второй штурман Зубров привязывал ее к положению остальных участников представления, курсы которых тремя группами широких зигзагов наискосок пересекали ватманский лист. Короткие команды м о с к а л е н к о склоняли крейсер вправо и влево от генерального курса, неумолимо сближавшего его с британскими крейсерами, которые как конные загонщики Гнали его на растянувшуюся дугой цепочку атакующих эсминцев. г о л о в н о й британец горел точно по миделю. в ы с о к о я а ц е т и л е н о в а я яркость пламя пожара закрывало всю его середину, куда вошел фугасный снаряд главного калибра. Непонятно, что на боевом корабле могло так гореть. Ярко, сильно, почти без дыма. то ли Норфолк, то ли д е в а н ш и р выпускал из себя в океан какие-то раскалённые капли. Его надстройки, казалось, оплавлялись одна за другой. Но он сволочь не прекращал стрельбы ни на секунду. Лёгкие крейсера и эсминцы били по веерам разошедшимся советским кораблям, хотя сами шли в окружении всплесков. Каждый дивизион отбивался от своей собственной собаки и лишь отрывая от себя помогал соседям. По крайней мере один 100-миллиметровый снаряд Чипаева проткнул корпус идущего на максимальной скорости эсминца в концевой группе, окутав его облаком выходящего пара. Это на 120 кабельтовых. Засекший попадание артиллерийский офицер Кронштадта. Поклялся себе, что упадет в ноги адмиралу на представление комендора и управляющего огнем к героям. Все считали про себя залпы и секунды. На каждый 152-миллиметровый ствол приходилось по 150 снарядов, из них 20 дистанционных гранат и 300 патронов на сотку в боекомплекте. Многие теперь искренне молились н а м о с к а л е н к о взявшего еще половину в перегруз. Все калибры линейного крейсера, поддерживаемые сзади вспомогательным и универсальным Советского Союза и палубными сотками авианосца, развили теперь максимальную скорострельность, вышвыривая в сторону приподнимающегося над океаном света один снаряд за другим. Навстречу им неслись воюя снаряды ответных залпов, рвущихся к цели британских кораблей. Это была атака в высшем духе самопожертвования, когда человек забывает о себе и бежит вниз по склону, выставив перед собой штык и не слыша собственного крика. Ни у кого не было излишних иллюзий по поводу того, что британцы на это не способны. За с л о н к и броневых пластин рубочной щели лязгали ежесекундно, приоткрывая горизонт, опоясанный вспышками блеклыми на фоне встающего багрово-оранжевого, оплывающего по верхней кромке слоя неба, отражающего не поднявшееся еще из-за горизонта солнце. Чурилог нал по верхней палубе и отсекам одного лейтенанта за другим, вытаскивая на своих плечах. живучесть дерущегося корабля. БЧ-5 зашивалась, пытаясь тушить все пожары сразу, забивать пробоины, перекачивать топливо и воду, осушать и контрзатоплять к о ф е р д а м ы в попытках удержать крейсер на ровном киле. По крайней мере одна аварийная партия потеряла две трети личного состава. На ликвидации очага у кормового прожекторного поста, когда шестидюймовый снаряд одного из британских крейсеров проткнуло с н о в а н и е тумбы КДП-8М. Кто завертелся на палубе, изгибаясь дугой в попытках выдернуть непослушными руками осколок из позвоночника. Кто просто повалился как сноп. лицом на б р ы з ж у щ е й ледяной водой из порезов изгибающийся петлями пожарный рукав. Время тянулось, как тягучая черная смола, вмещая в себя тысячи не имеющих никакого значения фактов, идущие в сером небе навстречу друг другу снаряды, провожаемые волей и надеждой облаченных в о б е с т о в ы е шлемы артиллеристов, проценты попаданий. вырываемые у бескрайнего водяного пространства техникой и опытом, и валяющиеся при каждом таком попадании на палубу люди, судорожно пытающиеся найти и с царапанным горлом глоток кислорода в выжженном азотными газами воздухе обреченного отсека. Восемь пятьдесят пять. Один из снарядов удачно легшего залпа горящего Норфолка. пришелся в боевую рубку Кронштата. д В течение последних двадцати минут носовой комплекс получил по крайней мере три попадания, но калибром мельче и почти равномерно распределившихся по высоте башнеобразной ф о к м а ч т ы Этот снаряд был восьмидюймовым и врезался точно в лоб рубки. Впоследствии кто-то вспоминал, что он якобы звучал как-то иначе, не так, как все предыдущие. Это было, конечно, ерундой. Звучал он точно так же, как и все остальные, которым не то чтобы привыкли, но как-то меньше уже осознавали. Вокруг стоял сплошной вой и грохот. Корабль трясло и раскачивало. Несколько офицеров одновременно выкрикивали команды. Еще столько же их р е п е т о в а л а и передавала в телефоны, и на фоне всего этого прислушиваться к смысловым оттенкам какого-то одного снаряда было невозможно и бессмысленно. Если бы он пришелся в триста тридцать миллиметров лобовой брони, то, скорее всего, просто вварился бы в ее поверхностный слой, оглушив звоном всех находившихся внутри. но он попал в верхний стык с броневой заслонкой рубочной щели, образующей в этом месте н а х л ё с т довольно сложной формы. 30 миллиметров броневой стали восьмидюймовый АР проткнул бы и не задержавшись, но щель к счастью была слишком узкой, благодаря еще порт-артурскому опыту и ни один снаряд, способный пробить заслонку. в нее просто бы не вошел. Примечание. в о с ь м и д ю й м о в ы й АР (армор пирсинг) бронебойный. Английский. Конец примечания. В одну сто тысячную долю секунды баллистический колпачок бронебойного снаряда был сорван, смявшись в плотный ком, в м и н а е м ы й в броню. влетающим в нее монолитом бронебойного оголовка. В следующую сто тысячную долю он уже расплавился, мгновенно разогретый чудовищным превращением энергии, останавливаемого стеной несущего снаряда. Ворачиваясь в броневую плиту, снаряд использовал жидкий металл наконечника и поверхностного слоя брони как смазку для проникновения во внутрь. все еще тормозя свое поступательное движение и продолжая этим плавить металл вокруг себя за еще несколько и с ч е з а ю щ х малых отрезков времени механика донного взрывателя накопила д о с т а т о ч н о й энергии чтобы сорвать пружину байка устремившегося вперед в зафиксированную в капсуле каплю гремучей ртути В то же время монолитный конус бронебойного снаряда продолжал двигаясь все медленнее, рвать цепочки молекулярных связей, сформированные насыщенным углеродом слоем железа вокруг атомов хрома, никеля, м а р г а н ц а и молибдена, с л у ж а щ и х центрами организации металлических кристаллов, переходящих и взаимопроникающих друг друга на всю глубину брони. Закаленные плиты поставляли и жорские заводы, лучшие в стране. И не пройдя в броне и пятнадцати сантиметров, успевший несколько раз изменить свою траекторию на какие-то градусы, благодаря ее сложной конфигурации, снаряд взорвался. Алексей успел увидеть какой-то белый р о с ч е р к сопровождающий с я мгновенным визгом, когда рубка содрогнулась, сбивая людей с ног. вослепительной бесшумной в с п ы ш к е за щелью броневую заслонку с о р в а л о с креплений и ее разорванные части в п е р е м е ш к у с раскаленными и зазубренными осколками самого снаряда ворвались внутрь. в рубке упали все и сразу. многие были просто сбиты с ног ударом, но расходящийся веер осколков за полсекунды Успел отрикошетить от внутренних стенок вертикальной брони несколько раз, перекрыв все углы замкнутого помещения. Потом люди начали подниматься на четвереньки, оглядываясь вокруг. Больно! Старшина у рубчного о люка к р у т и л с я волчком по палубе, выгибаясь вперед, как пораженный с т о л б н я к о м Больно, больно! Мама! К нему б р о с и л о с ь несколько человек, пытаясь прижать руки, но он вырывался и продолжал кричать с мукой в голосе. Лейтенант артиллерист уже приподнявшийся вдруг застыл взглядом и повалился на бок, как падающая собака, скорчившись у подножия стола. Алексей распрямившись и опершись наконец на дрожащие ноги. В ужасе посмотрел на упавшего, еще не понимая произошедшего. Потом он увидел нескольких старших офицеров, которые лежали, разбросав руки, пораженные осколками в лица, отброшенные силой удара от щели. Один из них с залитыми кровью погонами капитана третьего ранга еще шевелился, ворочая в р а з м а з е н н о й руке исковерканным биноклем. Согнутый пополам каплей, приболевший со поясницы к стене, мучительно откашливался. Кровь текла у него из обоих ушей. Вяло разогнувшись, он закатил глаза. Изо рта у него вытекла струйка крови, смешанной со с л и з ь ю а л е к с е я затрясло. Ему казалось, что корабль раскачивает все сильнее и сильнее. Он почувствовал, что о н е м е н и е странно охватившая половину его лица, распространяется все шире, еще более увеличивая амплитуду становящейся непереносимой качки. Приподняв ладонь к глазам, он с недоумением понял, что вся ладонь была покрыта густой, почти черного цвета кровью, капли которой. С громким костяным стуком срывались растопыренных пальцев. Дотронувшись до о н е м е в ш е г о лица, он почувствовал какие-то острые края, отломки, выпирающие из под распоротой кожи. Потом боль дошла до сердца, и вставшая наконец дыбом палуба ударила его в лицо.